Лорд Мэриден и Люсинда прошли в библиотеку. Мэридан расположился в глубоком кресле. «Вам нужно что-нибудь съесть», — сказал он мягко. «Утром вам станет лучше. Может, хотите вина?» «Я действительно ничего не хочу», — ответила Люсинда, но, почувствовав, что отказ звучит невежливо, добавила. «Нет, я, конечно же, постараюсь съесть что-нибудь». наблюдал как она шла через комнату, снимая на ходу перчатки и веер с руки. Он поинтересовался. «Вам никогда не приходило в голову, что у вас великолепная фигура?» «До моего отъезда из дому у меня не было случая задумываться над этим». На лице Люсинды появилась слабая улыбка. «А мама была бы в ужасе, если бы кто-то обсуждал столь деликатные вопросы». «Я себе представляю, что с ней было бы», — согласился лорд Мэриден, и она права. «Мы стали чересчур распущены на язык и довольно неразборчивы. Этим и объясняется, что людей, подобных графу, принимают теперь в самых лучших домах». Люсинда подошла к камину и протянула руки к огню. Своим изяществом она могла соперничать со стоящей на камине и... Стеврской статуэткой. «Мне было так весело сегодня», — задумчиво произнесла она. «А это ужасное происшествие все испортило. Теперь я понимаю, почему многие так стремятся попасть в высшее общество, почему это так много значит для них. Я всегда считала разговоры мамы и Эстера в высшем обществе простой болтовней, чепухой. А сейчас поняла, как все это затягивает. Меня подобная суета... Всегда утомляла, — сказал лорд Мэриден. Люсинда покачала головой. — Все это только так кажется. Если бы вас не приглашали в Кларенс Хаус, если бы вы не были желанным гостем на всех приемах, если бы вами не восхищались и в то же время не боялись, вы возненавидели бы весь белый свет. Вы богаты, вам сопутствует успех. Вы принадлежите к сливкам общества. Вы никогда не задумывались, каково тем, кто страстно желает вести образ жизни подобный вашему, но не имеет такой возможности? Очень проникновенная речь, саркастически заметил лорд Мэриден. Я много размышляла над этим, продолжала Люсинда, игнорируя его реплику. Там у Дованширов, когда все пытались обратить на себя наше внимание, я подумала, что было бы, если бы папа не проиграл вам в карты, и вы не женились бы на мне. Возможно, я никогда не увидела бы Лондон. — И это имело бы для вас такое большое значение? — спросил наблюдавший за ней лорд Мэриден. — Думаю, я никогда бы и не узнала, чего лишилась, — ответила Люсинда. Но сейчас я счастлива, что так получилось. Я могу казаться вам глупой, но я набираюсь опыта. Я стараюсь узнать как можно больше. — Какая вы удивительная девушка, — изумился лорд Мериден. — Другими словами, я не та жена, которую вы рассчитывали получить, — воскликнула Люсинда. — Я этого не говорил, — ответил лорд Мериден. «Но вы это подумали», — с обидой в голосе произнесла Люсинда. «Я не могу даже сказать, чего я ожидал», — сказал лорд Меридон, и Люсинда поняла, что в настоящий момент его слова искренни. «Ну уж, конечно же, я не рассчитывал, что моя жена будет до смерти избивать своих слишком страстных поклонников». «А сейчас вы жестоки», — промолвила Люсинда. «Разве?» Он мягко улыбнулся и добавил, «По крайней мере, теперь у меня есть жена, которая не только имеет успех в обществе, но и ведет себя довольно оригинально». Их глаза встретились, и в наступившей тишине что-то промелькнуло между ними. Люсинда даже не успела понять, что это было. Тут дверь распахнулась, и волшебное ощущение исчезло. Вошел лакей с подносом, заставленным блюдами со всевозможными закусками, графинами с вином, чашками с кофе и шоколадом. Только теперь Люсинда почувствовала сильную усталость, которая была реакцией на сегодняшние события. «Я, наверное, пойду к себе», — сказала она, протягивая лакею почти нетронутую тарелку. «Я тоже с удовольствием отправился бы спать», — заметил лорд Мериден. «Но меня у Брукса ждет Чарльз». «Не слишком ли поздно?» — спросила Люсинда, бросив взгляд на часы. завсегда ты и будут играть до рассвета», — ответил лорд Мериден. «В таком случае спокойной ночи, милорд», — сказала Люсинда. «И еще раз спасибо вам». Большего она сказать не могла, потому что в комнате находились слуги. Лорд Мэридон поцеловал ей руку. Люсинда направилась в спальню с единственным желанием заснуть и забыть пережитый ужас. Проснулась она поздно, и первой ее мыслью было, что сказала бы мама, если бы узнала, что она до полудня нежится в постели. Она позвонила горничной, которая принесла чашку шоколада. «Его светлость уже ушли?» — поинтересовалась Люсинда. Неизвестно, почему у нее возникла уверенность, что он оставил ей записку. События последней ночи сблизили их, и она надеялась, что ему, может быть, захочется отправиться с ней на прогулку. «Мне кажется, его светлость уехал в Рейнлав», — ответила горничная. Со вздохом Люсинда подошла к письменному столу, заваленному грудой приглашений. Ее приглашали в ассамблеи, на приемы, костюмированные балы, на чай, завтраки и обеды. На столе лежали десятки белых пригласительных билетов от хозяек самых модных салонов. «Ну и неразбериха!» — воскликнула Люсинда. «Прошу прощения, ваша светлость», — сказала горничная, — «я забыла сообщить вам, что секретарь его светлости передал вам список, в котором все ваши визиты расписаны по дням». «Это мне очень поможет», — заметила Люсинда. Она взяла протянутый горничный список, написанный четким разборчивым почерком секретаря. Ей показалось, что дел слишком много, а у нее не было ни малейшего желания вообще что-либо делать. — Никак не решусь, с чего начать, — сказала она, нетерпеливо бросая список на стол. — Поеду-ка я к мадам Бертен. Велите передать Кингсклеру, что прежде чем подадут экипаж, я хочу осмотреть лошадей и моего ослика, пока его не отправили в имение. Кингсклер нашел ослику пристанище у одного своего престарелого родственника за небольшую плату, присматривавшего за животными, хозяева которых хотели дать им возможность спокойно дожить свой век. Люсинду уверили, что ослику там будет хорошо и ему обеспечат необходимый уход. При этих мыслях Люсинда улыбнулась, и страх одиночества перестал ее мучить. У нее всегда будут лошади. Наверное, Кингслер уже отыскал какую-нибудь новую кобылу или жеребца для ее прогулок верхом. А может, это будет новая пара для ее фаэтона, который изготовили в мастерских Сент-Джеймского дворца. «Я трачу кучу денег», — виновато подумала Люсинда прибавив к своим расходам стоимость подарков, отправленных в Хертфордшир для Эстер, отца и матери, и, конечно же, для НАТО. Но тут она вспомнила свой первый визит к мадам Бертен и те шесть платьев для леди Девера. Она фыркнула и презрительно пожала плечами. Люсинда направилась в конюшню. Спускаясь по лестнице, она увидела, что к ней направляется лакей с подносом, на котором лежало письмо. «Только что принесли для вашей светлости». Ожидая, что это еще одно приглашение, Люсинда отнеслась к письму с полным безразличием. Но, к ее удивлению, письмо оказалось надушенным очень странными духами, а в обратном адресе значилось «Хафмон-Стрит». Вот что прочитала Люсинда. «Миледи, если вы беспокоитесь о своем муже и желаете ему доброго здоровья, умоляю вас встретиться со мной немедленно, так как мне надо сообщить вам что-то особо важное. Не рассказывайте никому о письме, иначе вы оба можете оказаться в опасности». Почерк был ужасно. Письмо изобиловало ошибками, но никакого сомнения не вызывала стоящая в конце подпись — Хуанита Дарива. Люсинда дважды перечитала письмо. — Кто его принес? — спросила она у лакея. — Какой-то слуга, миледи, но он не стал дожидаться ответа. — Спасибо, — сказала Люсинда. Она сунула письмо в висевшей на руке ридикюль. — Скажите, что экипаж мне сейчас не понадобится, — сказала она. — Я пойду прогуляюсь. — Вы желаете, чтобы вас кто-либо сопровождал, миледи? — Нет, я пойду одна. Люсинда вышла на залитую солнечным светом улицу и направилась к расположенной неподалеку Хафмунд-стрит. Она чувствовала, что лорд... Мэридан не одобрил бы ее поступка, но если ему угрожала опасность, она должна была узнать, в чем дело. Что ему может угрожать, думала она, и кто? Ей было известно, что это беспрецедентный случай, любовница мужчины пишет письмо его жене, а то, что жена отправлялась на встречу с любовницей мужа, было вообще немыслимо. И все-таки подобные условности не волновали Люсинду. Если Себастьян действительно в опасности, она должна сделать все возможное, чтобы предупредить его. На всем пути до хафф Люсинда остановилась только раз, чтобы бросить монетку в маленькую красную шапочку, которую держала в лапках обезьянка-шарманщика. Люсинда дернула за шнурок звонка. Ее провели в маленькую, довольно скромную прихожую, и она поднялась по лестнице в гостиную Хуаниты Дарива. Как и ожидалось, весь дом был выдержан в чрезмерно пышном испанском стиле, но цветы, которые украшали комнату и являлись данью восхищения талантом танцовщицы, были прекрасны. Сама Хуанита в платье, отделанном темно-зелеными лентами, с небольшим ожерельем из неограненных изумрудов и с огненно-рыжими волосами, не на плечи, оказалась даже более красивой, чем Люсинда могла предположить. Хуанита была полна жизненной энергии. Каждое ее движение приковывало внимание. Огромные глаза и чувственные губы дополняли красоту так же, как и низкий музыкальный голос. — так вы пришел, мадам, — с удивлением воскликнула она, рассматривая появившуюся в дверях Люсинду. — Вы не ожидали, что я приду? — спросила Люсинда. Нет, — Нет-нет, я был уверен, что вы не отказать, — ответила Хуанита. — Прошу садиться, пожалуйста. Люсинда опустилась на обитый дорогой парчой диван. Интересно, — подумала она, — платил ли Себастьян за всю слишком вычурную мебель, загромождавшую комнату? — Мадам, вы не такой, как бы говорите, не такой, как я представить вас, — нахмурившись, произнесла Хуанита. Люсинда догадалась, что в то время, как она разглядывала убранство комнаты, хозяйка критически изучала ее саму. Сейчас в ее огромных темных глазах Люсинда увидела любопытство и даже что-то сродни ненависти. «Чего же вы ожидали?» — спросила Люсинда. «Какой-нибудь деревенский, тихий и, как говорить англичане, благопристойный. новый другой, а не много говорить о вас. Неужели?» — спросила Люсинда. Однако я пришла сюда не для того, чтобы обсуждать подобные вопросы. Вы написали, что моему мужу грозит опасность. — Я очень хотеть видеть вас, — сказала Хуанита, не обращая внимания на слова Люсинды. — Говорить, что вы самый шикарный и модный после две недели в Лондон. Я думать, они врут. Речь Хуаниты была столь неправильна, что производила ужасное впечатление. — Я тоже слышала о вас, — сказала Люсинда. — Я уверена, вы прекрасно танцуете. Надеюсь, когда-нибудь я увижу вас в Ковентгардене. — А мой лорд говорит обо мне? — поинтересовалась Хуанита. — Нет, конечно же, мой муж не упоминал вас, — ответила Люсинда. — Тогда почему? — Почему вы приходите ко мне? Люсинда достала из Редикюля письмо. «Синьорита, я получила от вас вот это», — сухо произнесла она. «Вы написали, что моему мужу грозит опасность. Я пришла сюда, чтобы поговорить об этом, и больше ничего. Если ему действительно что-то угрожает, я хочу знать, что именно или кто». Хуанита быстро наклонилась и вырвала у Люсинды письмо. «Я же говорить, я хотел видеть вас», — сказала она. Я хотел спросить, почему вы прятать его от меня. Я не верить, что вы приходить ко мне, но я знать, что если писать об опасность, вы приходить побыстрей. Так это была ловушка, спросила Люсинда. Хуанита разорвала письмо на мелкие клочки и бросила их на пол. — Вы не понимать! — кричала она, топая ногой. — Каждый мужчина в Лондон, каждый важный иметь любовница. Но жена не вмешивать — понимать, жена не влезать. Но вы, вы влезать, мой лорд, не приходить ко мне, ни разу после жениться на вас. — Серьезно? — спросила Люсинда. — И что это вас удивляет? — Конечно, очень. — хуанита бушевала подобно урагану, ее глаза сверкали грудь вздымалась раньше мой лорд приходить много раз теперь никогда вы считаете что здесь есть моя вина удивилась люсинда эта женщина совершенно ее не испугала и даже не привела в замешательство люсинда внезапно поняла что хуанита была именно такой как она ожидала бурной вспыльчивой но под всем этим сскрывалась простолюдинка, старающаяся своей красотой обеспечить себе роскошное существование. Люсинда чувствовала, что Хуанита никогда не владела сердцем Себастьяна, для него она была только развлечением, и со всей своей яркой красотой она была менее опасна, чем белокурая леди Деверо. «Я писать, мой лорд, я посылать ему письма, я посылать ему записка, но он не приходить. — пронзительно кричала Хуанита. — Почему? Почему? Разве вы не останавливать его? — Уверяю вас, мой муж делает то, что он пожелает, — ответила Люсинда. — Очень хорошо! — взорвалась Хуанита, глаза метали молнии. — Он от меня уставать. Тогда я убивать его, или я умереть. Она схватила со стола тонкий стилет, зловеще сверкнувший в ее руке, и Люсинда подумала, что она сама может стать жертвой. Внезапно ее осенила идея. «Я вижу, сеньорита, что должна сказать вам правду», — тихо сказала Люсинда. «Уберите это страшное оружие и послушайте меня» говорить вам он не доставаться другой женщины кричала хуанита клянусь жена она ничто пока она не мешать а мой лорд обещать что жена не имеет значения она не вставать между нами мой мой муж давал вам подобное обещание спросила Люсинда. да да он обещать клятва вы понимать Он любит меня, он любит меня так сильно, меня, Хуанита, которая может иметь любой мужчина, любой мужчина, я выбирать. Но я выбирать его, мой лорд, потому что я любить его, и он любить меня». «Вы так сильно его любите?» — мягко спросила Люсейнда. «Больше жизни!» — ответ Хуаниты был полон драматизма. «Садитесь, и давайте поговорим» сказала Люсинда. «Мне надо вам кое-что рассказать». Хуанита насторожилась. «Это плохой новость?» «Да», — со вздохом ответила Люсинда. «Боюсь, это плохая новость». Неохотно, будто наслаждаясь всем представлением, Хуанита опустила на стол стилет и села рядом с Люсиндой. «То, что я хочу сказать вам, — начала Люсинда, — должно остаться между нами». Вы должны поклясться, что никому ничего не расскажете, потому что сведения, которые я сообщу вам, могут исходить только от меня. Я окажусь в неловком положении, если что-то станет известно. Вы обещаете? — Я обещать, — ответила Хуанита. — Но если это касаться, мой лорд, я не держать обещание. Вдруг она с подозрением взглянула на Люсинду. — Вы ждать ребенка. «Вот что вы хотите сказать мне!» «Да нет же, нет», — ответила Люсинда, — «ничего подобного. Если вы не дадите обещание держать все в тайне, я не буду ничего рассказывать». Она поднялась с дивана. «Синьорита, нам больше не о чем говорить». «Нет-нет, не уходить», — воскликнула Хуанита. «Этот секрет я обещать не рассказать. Вы мне рассказать, хорошо?» «Хорошо, я расскажу вам», — сказала Люсинда. «Дайте мне клятву, что будете держать все в тайне». Она посмотрела на камин и увидела на нем четки. «Вы католичка?» — Хуанита в ответ кивнула. Люсинда протянула ей четки. «Поклянитесь», — произнесла она, «что вы никогда не сообщите моему мужу то, что я вам сейчас скажу». Мгновение Хуанита колебалась, но потом взяла четки в руки. «Клянусь», — мрачно проговорила она, — «я клянусь». Люсинда опять села. «Тайна заключается в том, — начала она тихо, — что мой муж потерял почти все свои деньги». Она услышала, как ухо Аниты перехватило дыхание от удивления, и продолжила. Конечно, если ваше чувство к его светлости настолько глубоко, как вы говорите, именно для вас изменение его положения не будет иметь значения. Теперь у него нет возможности давать вам столько денег, покупать лошадей, драгоценности, но ваша нежность и любовь выше всех этих пустяков. Вы останетесь его любовницей, и он сможет рассчитывать на вашу помощь и поддержку в трудное для него время. — Когда это происходить? — спросила Хуанита. — Мы только что узнали, — ответила Люсинда, — что его поверенный, которому мой муж полностью доверял, сбежал, похитив большую часть его состояния. Но никто не должен знать». Было бы глупо, как вы понимаете, дать понять кредиторам, что им еще долго придется ждать своих денег. «Да — Да-да, это я понимать, — сказала Хуанита. — Вы можете себе представить, в каком отчаянии его светлость, — продолжала Люсинда, — но он не хочет, чтобы о его несчастье стало известно. И только ваша столь искренне проявленная преданность позволила мне открыть вам секрет. — Это есть правда? — спросила Хуанита. — Мне говорить, что его светлость очень богат, один из самых богатых джентльменов в Англии. — Так и было, — со вздохом ответила Люсинда, — всего несколько недель назад. Теперь на него обрушилось это бедствие. — Это есть беда, — согласилась Хуанита, — очень большой беда. Ее тон изменился. Она резко встала и бросила взгляд на каминные часы. «Скоро мне ходить в Ковентгарден», — сказала она, — «но сначала я сделать что-то». «Я писать письмо, да?» «Надеюсь, не моему мужу?» — быстро спросила Люсинда. «Помните, что вы мне обещали?» «Нет, нет, не мой лорд. Джентльмен, у который пригласить меня на ужин. Очень приятный джентльмен, очень богатый. Я ему еще не давать ответ. А теперь я ему говорить «да». Мы будем ужин, вы понимаете?» «Понимаю», — ответила Люсинда. «Это не значит, что я больше не любить мой лорд», — продолжала Хуанита. «Я его любить очень сильно, но женщина должна позаботить о себе, вы понимаете?» «Понимаю», — опять ответила Люсинда. «Я думать, мой лорд очень счастливый иметь такой очаровательный и элегантной жена», — улыбнулась Хуанита. «И вы очень счастливы тоже, что он, как говорить по-английски, такой неотразимый. Я его любил очень сильно». Люсинда заметила, что последние слова Хуанита произнесла в прошедшем времени. Люсинда с улыбкой протянула руку. — Желаю вам счастья, — синьорита, — сказала она. — Надеюсь, что в один прекрасный день я увижу вас в театре. — Дайте мне знать, когда приходить в Ковент гарден сказала танцовщица, — и я буду танцевать очень хороший, очень лучший только для вас, да? — Я буду очень рада, — ответила Люсинда. Танцовщица открыла дверь. — Я был бы рад говорить... «Передавать привет, мой лорд, но я знать, что вы не говорите ему о нашей встрече». «Нет, он не должен об этом знать», — искренне ответила Люсинда. «Никогда не рассказывать ему, я обещать», — сказала Хуанита. «Но вы быть доброй к нему, потому что он такой неотразимый. Вы любите его?» Несмотря на столь откровенный разговор, Люсинда колебалась, прежде чем ответить. И неожиданно для самой себя она внезапно произнесла «Да, я люблю его». «Я люблю его». Идя по залитым солнцем улицам, Люсинда непрестанно повторяла про себя эти слова «Я люблю его».